Глава двенадцатая. Поиски смысла. «Лео, представь, что ты хочешь познакомиться с женщиной на сайте знакомств», сказал монах своему другу Добродееву, когда они ехали в парк, чтобы посмотреть место, где нашли Янину Сокор. «Ты заполнил анкету, прошел анализ совместимости, определил собственные запросы, сообщил, какую подругу ищешь, вывернулся наизнанку. Представил? Ну и... Допустим, по какой-то причине ты не хочешь называть имя, имеешь право. То есть тебе нужно придумать красивый псевдоним и сочинить такую биографию, чтобы сразу наповал. Помнишь лунную девушку не от мира сего Диану?» Она познакомилась с типом, который рассмешил ее, описывая себя как автомобиль. Ну, там, карие фары, пробег 33 года, горючий яблочный сок, как-то так. Примитивно, но сработало. По правилам игры ты должен принять красивую позу и распустить хвост, еще прилепить фотку секс-символа, типа Брэда Питта. Согласен? «Допустим, но и...» — повторил Добродеев. «Так какого хрена этот тип представился Васей Пивковым? На месте женщины я бы не клюнул. Если бы это было настоящее имя, то куда ни шло, имена не выбирают. Но добровольно назваться Васей Пивковым не лезет ни в какие ворота. Кстати, на сайте города есть реклама заведения, он мог увидеть имя там. Или бывает в баре», — добавил Добродеев. «Зачем?» «Чувство юмора? Отсутствие воображения?» Тот пожал плечами и не ответил. Енина девушка простая, клюнула», — продолжал монах. «Но Маргарите он не мог представиться пивковым. Она женщина красивая, избалованная вниманием. Была». «А черный монах?» — вспомнил Добродеев. «На городских сайтах пишут, что это знамение черной полосы и вестник несчастий. оман Мои читатели звонят и требуют расследования, очень рассчитывают, люди боятся. Его видели около Троицы, Екатерины, Спаса, причем в одно время, и, главное, босой. — Повезло тебе, Лео, ты его раскусишь в два счета, может, их несколько? Лица ж не видно. — Как я его раскушу? — вскричал Добродеев. — Если бы я наткнулся на него, а что бы ты сделал? взял интервью?» Добродеев не успел ответить. Они въехали на парковку в центральном парке. Монах выбрался первым и осмотрелся, сверяя место с фотографией, которую держал в руке. Потом прошел по выложенной плиткой дорожке, ведущей к болотцу. «Здесь нашли Янину», — он потыкал пальцем в дорожку. «Смотри, вот кустики рядом с парковкой. Он даже не попытался ее спрятать». «Почему не на пляже, как Маргариту?» «Может, он собирался отнести ее к болотцу? Там сухая трава по пояс, но его спугнули», — предположил Добродеев. «Тут фонари по периметру, он был виден как на ладони. Даже если горел всего один, его не могли не заметить». «Непонятно», — разочарованно пробормотал монах, рассматривая дорожку, жухлую траву и сильно истоптанную влажную землю. Он надеялся найти какой-нибудь клочок, обрывок, хоть что-то, но тут было пусто. «Проникся духом?» — спросил Добродеев. «Будешь медитировать?» — в его голосе звучал здоровый сарказм. Она купила два платья и красный индийский шарф в золотых цветах. Хотела быть красивой. Шарф закрыл лицо. «Почему?» ты думаешь намеренно может случайно шарф сбился когда он ее нес если он рисует на лице знак то не должен закрывать его шарфом диссонанс получается тут что то другое в каком смысле пока не знаю возможно он очень спешил непонятно почему бедная девушка а теперь давай на пляж леша пляж был пуст пивбар Аккуратный голубой павильон с верандой и пустой площадкой для столиков за низкой ажурной оградкой закрыт по причине несезона. Над заколоченным окном красовалась побледневшая за зиму вывеска с названием «Кривоватые буквы, стилизованные под старину. Трактир Вася Пивков». Они постояли минуту-другую, рассматривая питейное заведение и пустой пляж. Несколько бегунов, немолодая пара на скамейке, темная река, подтопившая берег, серое небо и серый песок. Хриплые крики ворон в леске и пронзительный весенний дух размокшей земли. Зеленая трава и разбросанные там и сям сиротливые пятна тающего снега давали понять, что зима закончилась бесповоротно. — Ты говорил, возле сауны пивка, — вспомнил монах. — Так сауна только в мороз! когда лед на реке, чтобы сразу в прорубь, почти весь январь, и пивбар тоже. А сейчас закрыто, желающих нет. Не сразу они обнаружили ложбинку посреди березовой рощицы, где нашли тело Маргариты Бражник. С неширокой заасфальтированной аллеей, облюбованной джоггерами, ее не было видно. Пришлось искать отдельные деревья и извив дороги на фотографии. И только тогда открылось нужное место. Утопая в мягкой болотистой земле, они подошли к ложбинке. Здесь также все было истоптано, и следы, если и имелись таковые, уничтожили напрочь. Под ногами шуршала бурая прошлогодняя трава. Сквозь нее пробивались ярко-зеленые стрелки новой. «Удивительно, что ее вообще увидели», — заметил Добродеев. «С ничего не видно». Он ее спрятал, Лео. Енину не спрятал?» А Маргариту отнес с аллеи. Сколько тут? Метров семьдесят? Оставил машину, вытащил ее и отнес вглубь проще. Земля мокрая, идти было трудно, он проваливался. Почему он не оставил ее на аллее? чтобы не сразу нашли, какая разница? Непонятно. «Лео, может, попытаешься с новым интервью? Надо бы внедриться в семью, стать своим. Ну там, соболезнования, цветы, венок, коньячок». «У Бражника здесь никого нет, ему нужна жилетка, выплакаться и выговориться». «Кроме того, меня интересует секретарша, как ее...» «Как ее?» — фыркнул Добродеев. «Она не представилась! Неприятная особа вытолкала меня с неженской силой. За шефа порвет! Он не согласится, Христофорович. ему сейчас не до интервью. Смерть любимой женщины, опознание, допросы, обыски, ты бы согласился?» «Нет, ты прав». «Придется действовать на похоронах Маргариты. Узнаю у своего шпиона, когда». «Инсайда? Как интересно ты собираешься действовать?» «Действовать будешь ты, Лео. Подойдешь, выразишь соболезнования, предложишь посидеть в тихом, уютном местечке. Вряд ли ему захочется торчать дома одному или на пару с секретаршей. Разве что у них роман?» «С этой?» — Добродеев снова фыркнул. «Даже не смешно!» Попробовать можно, конечно, подойти к нему, напомнить о себе, но зачем? Что ты хочешь узнать? Ну, возможно, у них были проблемы, дело шло к разводу, ну и что? Она ушла по своей воле, христофорович все видели. В английском клубе их дорожки разошлись, точка». «Красиво сказал Лео», — похвалил монах. «Их дорожки разошлись, сразу видно литератора. Не знаю зачем, для информации». Ничего путного не приходит в голову. Кстати, сегодня в пять утра звонила Соломея, расспрашивала про второе убийство. «В пять утра? В такую рань? И что?» Сказала, что кинула на картах и предложила пощупать супруга. Так что интервью в масть. Он помолчал и сказал после паузы. «По плану у нас автовокзал. Если и там ничего...» На автовокзале ничего путного обнаружить им не удалось. Они узнали, что автобус из Березового прибыл в 17.50, то есть на 10 минут раньше положенного времени. Девушку в красном с золотом шарфе вспомнила буфетчица, у которой она купила кофе. Но на вопрос, что было дальше, женщина ответила «Ничего». Девушка села за столик и стала пить кофе. А когда она посмотрела снова, то ее уже не было. Кто к ней подходил и куда она ушла, буфетчица не имела понятия. Дежурный на парковке долго думал и, наконец, сказал, что девушку в красном шарфе он не помнит. Подумав, еще добавил, что ее точно не было. Он бы запомнил. Василия Пивкова он не знал. Его никто не знал. «Домой?» – спросил разочарованный монах. «Предлагаю поставить машину и походить по городу, поискать черного монаха». сказал Добродеев. «У меня предчувствие, Христофорович. А потом можно заглянуть к Митричу, обсудить и наметить план действий. Не против?» Монах кивнул. «Я все-таки не понимаю, зачем он так спешил?» — сказал журналист. «Почему ему нужно было одну убить, а другую выманить именно 14 февраля? Что значит для него день Святого Валентина? воспоминании юности?» «Бросила женщина, высокая тонкая брюнетка, и он пошел в разнос?» Они неторопливо шли вдоль пляжа к машине. Небо вдруг потемнело, и поднялся ветер. Они невольно ускорили шаг. Темнота сгущалась на глазах. Был явственно слышен плеск воды. «Вода прибывает», — сказал Добродеев. «Обещают сильный разлив. Я помню, лет тридцать назад подтопило до Красного моста». Мы бегали смотреть и пытались плавать на плоту. Тогда принесло мусор дохлых крыс, ворон. Мы палками вытаскивали их на тротуар. Дети ничего не боятся, а сейчас вспоминаю и мороз по коже. Были жертвы, подтопилы частный сектор. Вода страшная, черная, помнишь? Монах остановился. «Помню. Не бойся, Лео, сейчас таких разливов не бывает. Зима безснежная. Ты сказал что-то про день святого Валентина. э повтори». «В смысле?» — удивился Добродеев. «Что я сказал?» «Ты связал убийство с днем святого Валентина. Ну да, он убил Янину 14 февраля. Маргарита ушла в тот же день, и я не понимаю, к чему такая спешка». Он убил одно и помчался навстречу с другой. Я и подумал, может, эта дата много значит для него. Что-то с ним случилось 14 февраля. Как-то так. Получается, для него главное убить именно в этот день. И убийств больше не будет. Мысль интересная, Лео, но не уверен. Янина встречалась с ним в интернете около месяца. Он намекал навстречу. Так? Монах словно раздумывал вслух. А что если... он запнулся. Добродеев напряженно смотрел ему в лицо. А что, если он не приглашал ее? Она была смелой девушкой, ее подружки рассказывали, пыталась знакомиться с мужчинами в баре, очень хотела замуж, так? А что, если она решила сделать фальшивому Васе пивковый сюрприз и сообщила, допустим, что приехала и ждет на автовокзале, а у него по плану на тот вечер была Маргарита, поэтому ему пришлось действовать спонтанно и очень спешить. Этим объясняется то, что не спрятал ее, не успел. Он предполагал убить сначала Маргариту и только потом, через какое-то время, предложить встретиться Енине. «Ты хочешь сказать, что она спутала ему карты?» «Похоже на то. Он мог просто исчезнуть отключить телефон. И нет, Лео». Он проделал такую большую работу, около месяца крутил ей голову и все на смарку? Не думаю. На лице Добродеева было написано сомнение. Хмурясь, он переваривал слова монаха. Я не настаиваю на своей версии, Лео, гипотетически так сказать, но согласись, это объясняет, почему все произошло именно четырнадцатого. Это была случайность. Ему пришлось менять планы на ходу и принимать новое решение. «Убить двоих за один вечер?» Ему некуда было деваться. «Согласен, два убийства за один вечер — это слишком. Ты бы смог?» «Я? Господи, конечно, нет! О чем ты? Я бы вообще не смог! А этот, черт его знает! Никто не знает, что у него в голове, извращенец какой-то!» «Это точно. Никто не знает, что у него в голове!» Около часа они бродили по парку, охотясь на черного монаха, но того нигде не было. Монах ничего путного от охоты не ждал, просто поддерживал компанию. Добродеев же был полон юношеского задора и энтузиазма. Наконец монах заявил, что все, с него хватит. Он устал и замерз. Чертова нога дает о себе знать, хочется пива и фермовых Митрича. А если тебе Лео не имется, то дальше без меня, как говорится. Разочарованный Добродеев, все еще пребывающий в состоянии азарта, выпросил еще полчасика на контрольную пробежку вокруг Спаса и старинного коллегиума, где объект поиска видели чаще всего. Все когда-нибудь кончается. Замерзшие и уставшие они ввалились в заведение гостеприимного Митрича, где было тепло и пахло вкусной едой, и со стоном облегчения заняли свой отрядный столик в углу. Все, Лево, и я – Пас. — заявил монах, определяя больную ногу на свободный стул. — Никаких черных монахов. Я в эту чертовщину не верю. — А как ты объяснишь фотографии и свидетелей? — Я тебе таких фоток сотню наделаю. Про фотошоп слышал? — А свидетели? Один сказал, десяток повторил, тем более в свете последних событий. — Не верю. Будешь теперь гулять сам. Понял? Монах откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Понял. Пиво или покрепче?» «Ты мне проиграл коньяк, между прочим». «Мы же выпили его в прошлый раз!» — возмутился Добродеев. «Забыл? Разве?» — монах открыл глаза. «Тогда пиво». «А давай поспорим на черного монаха, на коньяк. Я за, ты против. Согласен?» — Добродеев протянул руку. «Уточним условия». оживился монах. «Я утверждаю, что черного монаха не существует. Ты уверен, что он есть и явился откуда, Лео? Из пещер? Из параллельного мира? Никто не знает! Да, я уверен, что он есть! И это можно потрогать руками? И оно на самом деле монах? Да! Заметано!» Улыбнулся монах, и они обменялись рукопожатием.